Глава 5. Переброска. Я всё-таки прозевал появление субмарины противника в акватории Крепость. Сеть радиобуёв, расставленных акустиками, функционировала исправно, но одно дело Когда целая БЧ следит за ситуацией и обрабатывает данные, сообщая выводы на пост, другой справляется совсем одиночку. Расстояние между крепостью и подлодкой разведчиком быстро сокращалось. Цель двигалась на малой глубине, бесподавителя шумов, крича на всю округу: "Вот она я". Если отклониться на 10 градусов от курса субмарины и пройти 2 мили строго на запад, можно заметить лежащий на грунте программируемый автомат. Я намеренно оставил его там, а не послал на патрулирование. Не хотелось терять аппарат раньше, чем обнаружу противника. В данном случае у меня появлялся шанс потопить субмарину первым, а дальше как пойдёт. О численности и кадры и её вооружении были лишь примерные сведения. Предположительно, аутком направил в Персидский залив до 10 боевых кораблей разного класса, в том числе вертолётоносец с двумя десантными штурмовыми батальонами на борту. Я уже собрался атаковать субмарину когда в голову пришла здравая мысль. Скорее всего, Искин жертвует подлодкой как пешкой, желая прощупать защиту крепости, придержав основные силы на безопасном расстоянии. Что ж, сыграем. Первый ход сделан. Теперь мой черёд. Предупредив Кэпа по телефону о скором контакте с противником, я вывел на монитор заготовки к Гомас. Аналитики штаба АСИ переслали ей возможные сценарии штурма крепости и расчёт силы средств, которые задействует группировка Аутком на воде и суше. Нужно лишь выбрать один из наиболее вероятных и ввести данные в компьютер. Тогда системы безопасности начнут действовать по определённому алгоритму, что позволит мне в нужный момент не отвлекаться и спокойно провести переговоры с Али. Списки кораблей, численность личного состава, вооружение и техники были собраны в три столбца. Я попробовал поставить тебя на место Искина и выбрал сценарий номер 3, где противник, по версиям аналитиков, использует наибольшее количество вертолётов. Странно, но Кило 7.2 питал некую слабость к этим машинам. Во всяком случае, я так считал, припомнив все крупные сражения на различных ТВД, где применение вертушек себя не оправдывало, но без их ударов и высадки десанта всё-таки не обошлось. Чем такая любовь обусловлена, понять было трудно. Возможно, особенности мисимулятора, которым до войны управлял Скин, военные программисты разрабатывали сотни конфликтов, загоняя в сеть ландшафты, моделировали столкновения с армиями будущего, в том числе имеющими нестандартное оснащение и тактику, как в нашем случае с Кило 7.2. Итак, если аналитики правы, сейчас над сушей крепости хищным клином движется два удара звена К-50. За ними идёт крупняк. Десантные коровы М-17 и М-26, Ми несущие мини-боссов. Свертолётоаносы уже взлетели, морские К-28. Предположительно, в небе находится 4 десятка машин. Приличная цифра. Вслед за подводлодкой выдвинутся фрегаты. Их должно быть несколько, будут прикрывать эскадру от крылатых ракет. Флагман крейсер. Остальные со свертолётоаносом на месте. Хорошо бы вычислить, где у эскадры штаб. присловутый центр базы, если так можно выразиться, и уничтожить его. Программируемый автомат вполне способен справиться с этой миссией, если убедить противника в том, что крепость для него лёгкая добыча, и нанести удар в самый неподходящий момент, когда Искин посчитает объект захваченным. Кило 7.2 не чужд эмоций. Я хорошо запомнил его слова, когда застрелил Руди, а значит, Помимо чувства мести, в нём присутствует некий азарт, соперничество в борьбе с людьми. Игры, чувства, эмоции совместимый набор терминов, часто сочетающихся друг с другом. В этом есть что-то особенное. Я пока не знал, что именно, так как занялся вводом программы для автомата, лежащего на грунте. Ауткомовская подлодка была уже в 15 минутах от крепости, когда ей пришлось изменить курс. Субмарина Е2 не зашла на минное поле. Но всё-таки сумела засечь преграду и повернула в поисках прохода. Я закончил сводом информации через интерфейс и поднял аппарат с глубины, отправил по хитрому маршруту на поиск группы более крупных целей. Вскоре вновь работало оповещение системы безопасности. Действующий на нефтяной платформе радар засек фрегаты противника, по количеству два корабля. Похоже, я был прав, выбирая сценарий. На суше в 10 милях к югу Появилось ударное звено К50. Спустя минуту ещё одно. А после на экране заребило от ярких точек, двигавшихся в нашу сторону с разных направлений. КА у нас гости, сказал я в трубку полевого телефона и взглянул на навигатор у себя на столе. Сейчас будет жарко. Расчётное время контакта с противником внутри крепости 25 минут. Принял перед нами остальным. Что с известием от атаранца? Ке приетка уточняет то, что я бы и так сообщил. Нервничает. Все нервничают. Это нормально. Я удалённо подключился к информационному терминалу БЧ3, сделал запрос в службу акустиков и получил ответ системы. Сигнал модема прекратился. И тут завибрировал на столе навигатор. Есть сообщение. Спускаюсь вниз. Конец связи. Трубка полетела на аппарат. Не попала в гнездо, но я не стал возвращаться, выскочил за дверь и побежал к лестнице, читая на ходу сообщение. Там был длинный шифр или команда из латинских букв, цифр и символов. Ну и что мне с этим делать? Я скатился по лестнице, промчался по коридору, свернул за угол. Снова лестница, снова вниз, новый этаж. Навигатор опять завибрировал. На этот раз пришла инструкция: "Синхронизируй интерфейс с операционной системой устройства". Но как? Я чуть не споткнулся, сбегая в очередной раз по лестнице и машинально схватился за перила, выронив навигатор. Когда тот ударился о бетонный пол, интерфейс вдруг выдал запрос на подключение нового устройства. Разрешаю, мысленно приказал я, подобрал навигатор, двигаясь дальше, уставился на экран. Больше сообщений не последовало, но всё и так стало ясно. Код откроет проход в лабораторию. Подобным образом, я мог войти в любую комнату, оснащённую электронным замком, воспользоваться лифтом или вскрыть сейф. На программном уровне у командира крепости имелась необходимая прошивка Т-кодер, позволявший не пользоваться специальной пластиковой картой, а просто входить куда нужно, при необходимости достаточно коснуться замка рукой. Выбежав на решётчатую площадку с открытым люком в полу, я солдатиком прыгнул в проём. Можно было воспользоваться лестницей в конце площадки, но та слишком крутая, а люк прорезан для спуска и подъёма малогабаритных грузов на лебёдке. Высота в два человеческих роста нисколько не взволновала. Сейчас это ничто в сравнении с тем, как дорога каждая секунда. Я с грохотом приземлился на железный пол. По правую руку от меня тянулся длинный широкий коридор, на стене виднелись раскрытые ворота в доки. Из ближних выглянул чухрай с оружием в руках. Свои Крикал и побежал по коридору прямо. Скажи Паку, пятиминутная готовность. Есть, донеслось в ответ. А вот тот самый пожарный щит без гидранта, где должен быть вход в лабораторию. Я хотел коснуться стены, но задержал руку в сантиметре. А если Али работает на Искин и всё это ловушка? Встряхнувшись, прогнал дурные мысли и приложил ладонь к холодной шершавой поверхности. Раздался слабый треск. Ладонь кольнуло, будто статический разряд проскочил. Стена в месте прикосновения начала бледнеть. Там возникло матовое полупрозрачное пятно скулак. Я отступил на шаг. Пятно быстро и неравномерно росло в размерах, словно на покрытую плесенью стену капнули кислотой, и вскоре приняло форму правильного дверного проёма, как в прошлый раз. Только лабораторию я по-прежнему не видел, потому что проём был затянут то ли мутным стеклом, то ли пластиком. Всё это условности, но вновь коснувшись рукой того же места, я ощутил преграду. Похоже, в лаборатории до сих пор шла запущенная мной процедура проверки целостности файловой системы, либо протекали какие-то иные процессы, мешавшие проникнуть внутрь. Надо срочно решить проблему, иначе всё пойдёт прахом. Я даже хмыкнул. В последнее время слишком много говорю сам с собой. У меня оставался набор приложений и программ от Gomos, попробовал их применить. Первым делом прервал проверку системы, но преграда не исчезла. Ну и что теперь делать? Не головой же проламывать эту полупрозрачную хрень. Взгляд остановился на пожарном щите, где над ровным рядом огнетушителей висели вёдра, и с краю от них топор так и просящийся в руки. Не раздумывая, снял его с креплений, размахнулся и всадил лезвие, блеснувшее в свете ламп, к омой в матовую стену. Звон, хруст, писк. Я даже уши закрыл руками, таким пронзительным оказался звук. Топор застрял в пластике, покрытом трещинами. С усилием я выдрал лезвие из прорехи, морщась от неприятного писка, вновь размахнулся и ударил, метя чуть выше раскола. Рукоятка едва не выскочила из ладони, когда топор глубоко погрузился в проём, проделав приличную дыру. Я дёрнул топор на себя в сторону, и кроша пластик по краям, расширил дыру. Затем ударил ногой вдвоём топором и повернувшись боком, вломился плечо в преграду и на удивление легко оказался внутри. Пронзительные писк и треск оборвались. Лабораторию заливало всеми цветами радуги. Стенды с оборудованием, шкафы, полы, потолок мерцали разводами, всё так же, как после запуска дефрагментации. Неужели тут что-то навсегда сломалось? Прервались какие-то процессы, и теперь с Али невозможно договориться. На грудом кармане завибрировал навигатор. Али прислала очередную инструкцию. Нужно подключиться к стенду номер 7, используя новый код, указанный в сообщении. Только как найти этот стенд, когда всё так пестрит? В коридоре прозвучал зуммер полевого телефона, протянутого к пожарному щиту. Это, наверное, ККЭП. Я же объявил готовность, группа ждёт у Казани. Покидать позиции, спускаться в доки или стоять по местам? Как же всё не вовремя. Мне не осталось выбора. Я побрёл между стендами и шкафами, касаясь поочерёдно вертикальных поверхностей, в надежде на то, что полученный от Али код сработает и на этом всё закончится. Дважды я ощутил сильный холод, остальные поверхности были комнатной температуры. Отойдя в дальний угол лаборатории, коснулся двери, на которой Рудинов когда-то оставил свою закладку с вирусом. Там раньше мигал маячок и вёл отчёт таймер. Ладонь обожгло, дверь налилась красным. Я дёрнул руку содрав кожу, но удалось это не сразу. Боль пронзила тело. Отпечатки пальцев остались на двери, после чего она исчезла. Комната за ней преобразилась, мягкий белый свет лился с потолка. Закусив губу, я вытащил медпакет, залепил кровоточащую ладонь тампоном и начал бинтовать, преодолевая нервную дрожь после болевого шока. "Почему так долго?" раздался голос за спиной. Я оглянулся. В лаборатории Стайал Али, их мурящ рассматривал стены. Что здесь случилось? Он был сильно озадачен. Нет времени объяснять. Я шагнул навстречу и поднял окровавленную руку. Помоги завязать узел. Разматывая бинт, Али глянул поверх моего плеча в открывшийся проём. Там всё в порядке, всё как прежде, успокоил я. Это стенд номер 7. Да? Что теперь? Мы уйдём, как договаривались. Я буду последним. Дам тебе код, закроешь стенд навсегда. Это будет означать отключение сервера в реальности, он кивнул. Али, прежде чем твои люди начнут покидать симулятор, давай договоримся. Иранис вопросительно взглянул на меня. Хочешь уйти с нами? Но ты неправильно понял. Мне нужна технология, твоя технология перевода сознания в цифру. Али покачал головой, давая понять, что не собирается идти на сделку. Тогда я пожал плечами. Вы останетесь здесь. Мы убьём вас. Вы льотком, я усмехнулся. Какая разница? Армии Ворнета нужна технология, которая поможет победить Искин. Мне уже было ясно, что Али работал именно в этой лаборатории. Иначе как бы он так легко всё провернул, не зная особенности объекта, созданного Трайбаком? Решай, Али. Когда я сдержу своё слово, будем в расчёте. Намекаешь? Да-да. Я был в анклаве не гостем, а пленником. Теперь обратная ситуация. Я готов принять людей в крепости, отключив системы безопасности в коридоре, пропустить беженцев. Он задумался. Зуммер полевого телефона в коридоре заверищал в ноль. Ну же, давай, Али, решай, спасёр семью. Когда мои люди покинут виртуальную платформу, я дам тебе, что ты просишь, произнёс иранец. Я кивнул. Олег мог обмануть меня, пожертвовав собой, но торг потерял всякий смысл, потому что аутком высадил десант на территории крепости. Где-то далеко внизу раздались слабые хлопки выстрелов. Олег отстранил меня от проёма рукой, сам тоже отступил к мерцающей радужными разводами стене и мне показалось, щёкнул пальцами. Миг, и в лаборатории появился Фархад, знакомый мальчуган, напоивший меня в анклаве водой. Ещё миг, Перед адом с форхадом возник мужчина лет 30 с автоматом Калашникова в руках. Люди появлялись один за другим. Али говорил им, чтобы заходили в открытую комнату, и его слушались неукоснительно, молча выполняли указания, делали шаг мимо меня и исчезали, медленно таяли, словно морозные узоры на стекле. Скорость прибывающих была выше, чем протекала переброска. Скорее людей в лаборатории скопилось прилично, некоторым пришлось потесниться, выйти в коридор, откуда тут же долетело Брось автомат, бросай, я сказал. Это чухрай, чего орёт? Я стал протискиваться в коридор, когда услышал ответные крики мужчины Рансова на форси. Они едва не устроили беспорядочную стрельбу, пришлось успокаивать всех, а чухраю приказать вернуться к лестнице, где была его позиция. В очередной раз зазвенел телефон, я снял трубку. Дени, мы отходим на второй этаж раньше положенного. Доложил Кет. Нас атакуют не просто штурмовики, тут. Связь прервалась. Я взглянул на трубку, будто в ней была причина обрыва соединения. Опустился на одно колено, надавил кнопку вызова, послав сигнал по второй линии. "Отвлекаешь, командир?" без промедления ответил Франц. "Едва держимся". Длинная очередь заглушила его ругань, адресованную штурмовикам. "Бросайте позицию, Франц!" крикнул я. "Отходите на запасную". "Есть". Я вернул трубку в гнездо на аппарате и стал протискиваться обратно к али. Прошло несколько долгих И очень напряжённых минут, прежде чем предпоследний беженец из анклава исчез у меня на глазах. Твоя очередь, Али. Я оглянулся на коридор. Выстрелы на верхних этажах стали отчетливее и громче. Он взял мою руку и вложил в ладонь чёрное плоское устройство. Ещё один, удивился я. Корпус устройства напоминал навигатор, правда, более толстый и увесистый. Зачем? Там всё, что тебя интересует. Алина проявился в комнату. обернулся в проёме. Я обещал помочь. Вам не стоит возвращаться на базу. Уходите в анклав, но сделай, как я говорю. Он шагнул внутрь комнаты и растаял. Я достал из кармана завибрировавший навигатор и прочёл инструкцию. Надавил единственную кнопку под экраном, швырнул устройство в комнату и рванулся к выходу из лаборатории. За спиной мелькнула вспышка. Яркий свет растекся по лаборатории, поглощая оборудование, шкафы и стены. Почти догнал меня. В отчаянном рывке я выскользнул в коридор через начавший зарастать прореху в стене, врезался в стену напротив и оглянулся. Пришлось закрыться рукой, чтобы не ослепнуть. Белая спица, рвущаяся из лаборатории света, пронзила пространство вокруг и погасли. Стена рядом со щитом стала прежней, но вряд ли за ней хоть что-нибудь сохранилось. И это меня порадовало. Кило 7.2 не получит лабораторию Трайдера. Переброска беженцев завершена. В турмующие группы проникли в крепость. Вот теперь у меня развязаны руки. Сыграем по новым правилам.